Эрин, Снуп Айди, Литл Мю, слушает Девёрф, Биттер Суит Симфони, Снуп Объекты, 43, сну Пищики, 164. К концу ужина так ничего не решено. Я, неловко поднимаюсь по крутым ступеням в номер, оставив несмолкающие сердитые голоса спорить. Какое облегчение! Надеть, наконец, наушники и лечь на кровать, устроив ногу на возвышение. Не думать ни о чём, кроме музыки. Стука в дверь я толком не слышу, но почему-то вынимаю один наушник. Ага, вот опять, бодрая тук-тук. Вздохнув, хромаю к двери. На пороге Дэнни, держит костыль. «Ты забыла, дорогуша?» «Точно!» Я хлопаю себя ладонью по лбу «Вот дурочка!» «Спасибо!» Забираю костыль, наступает неловкая тишина. «Зайдёшь?» «Предлагаю» махнув рукой в сторону своей невзрачной комнатки. «Не риц, конечно, но у меня нет сил сидеть со всеми внизу». Как ни странно, денни качает головой. «Не, я, в общем, прогуляюсь, выпью». «С кем?» Я удивлена. Удивление усиливается, когда денни вдруг краснеет. С Эриком, сыном хозяйки. У него бар в конце улицы, знаешь, с медным прилавком на углу. Маленький уголок называется. Эрик позвал, ну, понимаешь. «Приходи, — говорит, — выпьем после ужина». «Дэнни!» — по моему лицу расползается улыбка. «Это же чудесно!» «А он...» — Дэнни приподнимает бровь, многозначительно молчит, дожидается, пока я смущенно вспыхну, и только тогда разряжает обстановку. «Если ты имеешь в виду, любит ли он пинаколаду, то источники говорят «да». Ха, ладно, иди уже». «Точно? Если хочешь, пойдём со мной». Я со смехом перебиваю. «Нет уж, спасибо. Я сегодня обойдусь без пиноколады. Хочу лечь пораньше». «Хорошо. Отличный план, Бэтмен». не замолкает, но не уходит. Стоит, хмуро глядя в пол, водит носком по узору на безвкусном ковре. Наконец спрашивает. «Жуть, правда?» «Ты про видео?» «Да уж». Что они решат, интересно? Чёрт их знает. Все думают, может, нам самим в полицию пойти? Правда, сомневаюсь, будет ли толк. Я думаю о том же. И тоже не нахожу ответа, потому лишь пожимаю плечами. не поворачивается спиной. Не успеваю я закрыть дверь, как он вдруг идёт назад. Наклоняется, будто хочет сказать что-то на ухо, и в очередной раз меня удивляет. Целует в щёку, довольно нежно. Губы у него полные и мягкие. "Люблю тебя, подруга", говорит. Я крепко его обнимаю. "Я тоже тебя люблю, Денни. Всё, беги. Пинаколада ждёт".